Гром гитлеровцев под Москвой явился началом коренного поворота в ходе войны. Стратегическая инициатива перешла в руки Красной Армии. Под Москвой был окончательно похоронен план молниеносной войны и развенчана легенда о непобедимости немецко-фашистской армии. Заканчивался... 1941 год. Год трудных, суровых испытаний. Год первых побед советского народа и его вооруженных сил. обращаюсь к советскому народу ко всей стране в ночь с 1941 на 1942 год, председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин говорил. Уже больше шести месяцев наша страна ведет тяжелую, кровопролитную войну против немецких фашистских оккупантов, навязанную нам немецкими империалистами. Тяжелое время перешла наша страна а вместе с ней и весь народ. Красная Аймия прожала героически. Товарищи красная мир, командиры, полицаработники, вашим умом, герои, которым восхищается весь честный мир. Раз постановлен на решающих фронтах, он бит и бит Красная альмия 20 дней назад перешла наряде участков фронта от активной обороны к наступлению на вражеские войска. И за это время героической красной альмии освобождены от немецко-фашистских оккупантов. Ростов-на-Дону Ишник, Елеп, Рогачок, Клин, Калуга и другие города. Я думаю, недалеко через них, когда другие оккупированные немцами советские города будут навсегда освобождены от немецкого мира. По рукой этому Уже героическая работа всей страны для бронза, для победы. Дорогие товарищи, граждане и гражданки Советского Союза, бойцы, командиры и полиработники, поздравляю вас с Новым годом и желаю всем советским народам в новом 1942 году раздесь без наших пресельных работ и местных захватчиков. С Новым годом, товарищи!